Откровенно говоря, пришлось изрядно поработать локтями, чтобы получить эту тему. Все хотели писать о «Титанике», особенно после того, как лорд Джулиан пригласил прессу в плавание. Приз достался мне на старте. До финиша еще предстояло добраться. Пресс-конференции, их было, наверное, сто, никак не меньше, я не пропустила ни одной. И к концу марта я знала о запасном пункте все, что требовалось. Не все. Ну, конечно, не все. Это был хороший ход. Нам показали камеры, рассказали, как они работают, сколько пленки уходит за день, как и кто занимается ею потом и прочую чепуху. Можно было догадаться, что это не все. Но ведь я интересовалась запасным пунктом больше ничем, понимаете? Очень хорошо понимаем. Запасной, почти второстепенный, кому он, собственно, нужен? Вот именно. Кому? Никому, кроме меня. А мне ваш передатчик просто необходим. Всего-то на час, максимум полтора, с 23.15 до 0.45, но непременно в ночь на 15 апреля. Иначе ждать придётся ещё шесть лет. Если этот чертов сигнал действительно пробивает время, сюда он поступит прежде всего. Это аксиома. Вы так уверены, что сигнал появится в эфире? Уверена? Ничего подобного. Совсем не уверена. И знаете что? Если он не появится, ничуть не расстроюсь. И если появится тоже. Я хочу ясности. Не во имя высоких целей. Памяти отца, например. Ненавижу пафос. Какая память? Я не помню его. Дик Даррелл стал мне отцом. Второй муж матери. Но речь не о нем. Расставить точки. Все, что мне нужно. Просто расставить точки. Если верить вашему адмиралу, сос Титаника принимали многие. И не только принимали. То есть Титаник видели, не так давно, кстати, в апреле 1992 -го. Норвежский сейнер чуть не столкнулся с ним и потом еще некоторое время находился рядом, очень близко. И что же? Никаких видеозаписей, ни единой фотографии. Прикажете поверить, что на борту не нашлось ни одного фотоаппарата? Верить как раз не следует. И если кто-то утверждает подобное... Безбожно лжет или заблуждается. Не все так просто. Представьте, 15 апреля 1992 года промысловое норвежское судно открытым текстом передает в эфир совершенный бред. Похлеще того, что оказался в судовом журнале моего отца. Наблюдаем, дескать, большой пассажирский лайнер с надписью «Титаник» на борту. Откуда он, спрашивается, взялся? Ответ. Восстал со дна и возник на поверхности. Буквально у нас под носом. На палубе большое количество людей в сильной, между прочим, панике. Действительно бред. И, кстати, это самое простое объяснение. Отравление некоторыми веществами вызывает яркие галлюцинации. Кто знает, что они там ели, ваши норвежцы? Что пили, что ловили, наконец. Неплохая мысль. Но история имеет продолжение. Радиограмму приняли в штабе военно-морских сил Соединенных Штатов. Соответствующая запись имеется. Это, впрочем, понятно. Те передали, эти приняли. А дальше вот непонятно. Совсем. 25 апреля появляется официальное сообщение военно-морского флота США в котором черным по белому написано. 15 апреля сего года в акватории Северной Атлантики корабли флота успешно провели операцию по спасению 13 человек. Довольно странное сообщение. Не находите? Хотя напомню официальное. Какие именно корабли флота? В чем заключалась спасательная операция? Кто терпел бедствие? По какой причине? Кого, наконец, удалось спасти? Что потом стало с этими тринадцатью? Неужели американская пресса не задавала вопросов?